Глава 42, в которой сообщается о том, что произошло еще на постоялом дворе и о многих других вещах, заслуживающих быть рассказанными. Закончив этими словами свой рассказ, пленнику молк, а Дон Фернандо сказал ему, «Могу вас уверить, сеньор-капитан». Умение, с которым вы рассказали эту удивительную историю, равняется новизне и занимательности сообщенных вами событий. Все тут в высшей степени любопытно, необыкновенно и полно неожиданностей изумляющих и поражающих слушателей. Удовольствие, доставленное вашим рассказом, так велико, что если б утро следующего дня застало нас еще за тем же занятием, мы были бы рады начать слушать вас с изного. Сказав это, Дон Фернандо и все остальные предложили капитану свои услуги во всем, что в их силах, и в таких искренних и задушевных словах и выражениях, что он не мог не поверить доброму их расположению. В особенности же Дон Фернандо обещал ему, если он согласится с ним ехать, уговорить своего брата Маркиза быть крестным отцом Сараиды а он, с своей стороны, снабдит их всем нужным, чтобы он мог вернуться к себе на родину с подобающими ему приличием и достоинством. Пленник поблагодарил всех в самых учтивых выражениях, но не пожелал принять ни одного из их великодушных предложений. Между тем уже наступила ночь. И когда совершенно стемнело, к постоялому двору подъехала карета, а за нею несколько верховых, потребовавших ночлега. В ответ хозяйка сказала, что на всем постоялом дворе нет и пяди незанятого места. Как бы то ни было, объявил один из верховых, но место должно найтись для сеньора-судьи, который прибыл сюда». Узнав о звании гостя, хозяйка смутилась и сказала, «Сеньор, дело в том, что у меня нет постели. Если же его милость, сеньор, судья, везет с собой постель, как должно быть это и есть, то пусть он пожалует в добрый час, потому что и муж мой, и я, мы готовы уступить нашу собственную комнату, чтобы милость его могла устроиться в ней на ночь». «Пусть будет так». «В добрый час», — сказал стремянный, но в это время уже вышел из кареты человек, одежда которого тотчас же выдавала его звание и занимаемую им должность, потому что бывшее на нем длинное одеяние с круглыми развивающимися рукавами показывало, что он судья или айдор, как сказал слуга. Он вел Под руку молодую девушку на вид лет 16, одетую по-дорожному, на такую веселую, нарядную и красивую, что она всех привела в восторг. Если бы на постоялом дворе не было дороты, Люсинды и Сараиды, можно было бы подумать, что другую такую красоту, как красота девушки, трудно было бы отыскать. Дон Кихот находился тут же, когда приехали судья и молодая девушка. И как только он их увидел, он сказал, «Милость ваша, вы можете спокойно войти и расположиться в этом замке, потому что, хотя тут и тесно, и неудобно, но нет той тесноты и неудобства в мире, где бы не нашлось места для оружия и для наук, и тем более, если спутницей и предводительницей их является красота, как мы это видим в настоящем случае» когда наука в вашем лице является сопровождаемая прекрасной этой девушкой, перед которой не только должны распахнуться и открыться двери замков, но и расступиться скалы, изгладиться и склониться горы, чтобы оказать ей прием. Войдите, милость ваша, говорю я, в этот рай, так как вы найдете здесь звезды и солнце, чтобы сопутствовать небу, которое милость ваша привела с собой. Здесь вы найдете оружие на всей его высоте и красоту во всем ее блеске. Судья, удивленный речью Дон Кихота, стал пристально рассматривать его и был столь же изумлен его наружностью, как и словами его. Но прежде чем он нашелся, что ответить ему, Он впал в новое удивление, когда увидел перед собой Люсинду, Доротею и Сараиду, которые, услыхав о приезде новых гостей и узнав от хозяйки о красоте молодой девушки, пришли посмотреть на нее и встретить ее. Дон Фернандо, Карденью и священник приветствовали судью более просто и учтиво, чем Дон Кихот. Сеньор судья вошел в дом смущенный, как тем что он видел, так и тем, что слышал. А красавицы, бывшие на постоялом дворе, приветствовали прекрасную девушку. Судья вскоре же разглядел, что все присутствующие здесь были люди хорошего общества. И только фигура, лицо и манеры Дон Кихота продолжали приводить его в замешательство. После общего взаимного обмена любезностей и обсуждения удобств постоялого двора пришли снова к прежнему решению, именно чтобы женщины заняли уже упомянутое помещение на чердаке, а мужчины оставались вне его как бы для охраны их. Судья был очень доволен тем, что его дочь, так как та девушка была его дочерью, поместится с этими сеньорами, и она охотно это сделала. С частью скудной постели хозяина и половины той, которую привез с собой судья, дамы устроились на эту ночь лучше, чем думали. Пленник, который лишь только увидел судью, почувствовал, что у него сильно забилось сердце при блеснувшей у него в голове мысли, не его ли это брат, спросил одного из приехавших с ним слуг, как зовут его господина, и не знает ли он, откуда тот родом. Слуга ответил, что его сеньор... Лицензиат Хуан Педро де Виедва. И, насколько ему известно, он родом из местечка в Леонских горах. Это сведения и то, что он сам видел, окончательно убедили капитана, что судья тот его брат, который по совету отца посвятил себя изучению словесных наук. Взволнованный и радостный. Он отозвал в сторону Дона Фернандо Карденио и священника и рассказал о случившемся, утверждая, что этот судья — его брат. Слуга сообщил ему, что сеньор его едет в Индию на должность судьи в Мексике. И кроме того, что эта молодая девушка — дочь судьи, ради которой мать ее умерла, а отец стал очень богат вследствие преданного жены, которая вместе с дочерью осталась у него в доме. Капитан спросил совета, как ему быть, открыться ли сразу брату, или не лучше ли сначала разузнать, как он его примет, если он ему откроется, не устыдится ли, видя его в такой бедности, или же встретит с сердечным участием. «Предоставьте устроить это испытание мне». — сказал священник, — тем более, что нет причины сомневаться в том, чтобы ваш брат, сеньор-капитан, не принял вас самым радушным образом, так как благоразумие и достоинство, проявляющиеся в его обращении, не дают права считать его ни надменным, ни неблагородным, или думать, будто он не сумеет как следует отнестись к превратностям судьбы. — Тем не менее, — сказал капитан, — я бы желал открыться ему не сразу, а каким-нибудь окольным путем. — Говорю вам, — ответил священник, — я так поведу дело, что все мы останемся довольны. Между тем подали ужинать, и все сели за стол, исключая лишь пленника и дам, которые ужинали отдельно в своей комнате. Среди ужина священник сказал... «С такой же фамилией, как и ваша, сеньор-судья, был у меня товарищ в Константинополе, где я провел несколько лет в плену, и товарищ этот — один из самых доблестных солдат и капитанов во всей испанской пехоте. Но он был настолько же несчастлив, насколько отважен и храбр». «А как звали этого капитана, сеньор мой? — спросил судья». «Звали его, — ответил священник Руи Перес де Виедма, и родом он был из местечка в леонских горах. Передавал он мне об одном обстоятельстве, случившемся у него с отцом и братьями. И если б не сообщил мне о том человек столь правдивый, как он, я счел бы все это за одну из тех басен, которые старухи рассказывают зимой, сидя у огня. Он говорил мне, будто его отец разделил свое состояние между тремя сыновьями, причем дал им некоторые советы, более мудрые, чем изречение Катона. Могу вам сказать, что совет, которому последовал мой товарищ, когда он ушел на войну, оказался для него столь удачным, что он через несколько лет, благодаря своей храбрости и отваге, без всякой другой поддержки, кроме собственных заслуг, возвысился до чина пехотного капитана и видел уже впереди себя надежду и прямую дорогу сделаться вскоре фельдмейстером. Но судьба вооружилась против него, так как именно там, где он мог надеяться на счастье и найти его, оно ему изменило, и он все потерял, потеряв свободу в тот достопамятный день, когда многие приобрели ее. В день сражения при Лепанто. Я был взят в плен... В Галете. И уже потом, после разных приключений, мы сделались товарищами в Константинополе. Оттуда он уехал в Алжир, где, как я знаю, с ним случилось одно из самых странных приключений, какие только бывали на свете.